Глава 25. Большую часть очередного сна меня преследовали кошмары. Всё началось с симбионта, а закончилось каким-то кровопролитием. То есть мы поговорили, она мне в очередной раз сказала, что как-то становится опаснее для меня, и вот-вот что-то должно случиться, а затем резкая смена картинки, где я стою в каких-то развалинах. Под моими ногами трупы, а руки в крови, в чужой крови. Я кричу, как какой-то дикий зверь, который просто не способен остановиться. Более того, мне это нравилось, чертовски нравилось. Но сбитое дыхание из-за тяжести в груди заставило проснуться. И вместо темноты перед собой я увидел два сияющих зелёных глаза. «Ты опять кричал, Ярик», — поделился со мной своими наблюдениями кактус. Глаза засветились, по лицу что-то пробежалось. «Что, мутируешь во сне?» «Нет», — отмахнулся я и попытался встать. Но кот не позволил этого сделать. Он словно стал в один момент чем-то сверхтяжелым и неподъемным, что было самым необычным. Он даже с места не сдвинулся после моих тщетных попыток встать. Но затем свет в комнате включила Аня, которая, видимо, тоже встала от моих криков. Каковым было мое удивление, когда вместо кота я увидел нечто большее? «Более массивное и опасное с точки зрения животного мира». «Кактус», — удивился я, — «ты что-то каким-то большим стал». «Он пытался тебя сожрать», — тут же заговорила симбионта в моей голове. «Не получилось». «Так ни одному тебе на пользу пошла твоя командировка». «И почему ты раньше не сказал, что ты...» Я все же спихнул в себя большую кошку. «Типа пантеры. А толку-то?» «Ты весь занятой последнее время. Чего голову-то забивать?» Над его ушами появилось красное свечение. «Значит, пушистый обманывает в очередной раз. Неудивительно». «И долго ты будешь здесь отсиживаться?» — голос Виктории растормошил меня. Я сидел на складе кофейных зерен, спрятавшись от всего мира из-за очередного недосыпа. Более того, я почти до самого утра пытался выяснить, куда делся весь запас хора, который был у меня в шкафу. Аня, разумеется, не брала, кот, конечно, не признавался. А что было самым забавным, так это то, что врали оба. И если в случае с девушкой я отнесся к этому более смиренно, с кактусом ситуация была ровно наоборот. Я бесился из-за его вранья. Он же никогда им не питался. А тут поглотил что-то на Алтае. А теперь мои запасы трескает. они и так не бесконечны. Ещё и симбионт мой со своими предупреждениями и загадками. Вот что-что о её позиции я не понимал. Почему нельзя было сказать прямо в лоб о своих подозрениях и о том, что меня ждёт? «Что-то не выспался», — честно признался я, глядя в сердце Виктории. На удивление, у неё не было никаких белых нитей, которые захватили сердце Лааны. «Да, все же забавно мои силы все это интерпретируют, но при этом и наглядно». «Что там, Аврал?» «Посетителей много, но тебе, как мне кажется, в другую сторону». Немного не понял, что она имела в виду. Но стоило мне выйти, как я наткнулся на дружелюбную улыбку Владимира Петровича, который добродушно похлопывал по плечу Эдварда Тойвовича. Спустя пару секунд я стал свидетелем самой обычной дружеской беседы, где Жожоба время от времени пытался подколоть лааны с тем, что тому давно пора бы раздобреть. А вот затем стоило нам сесть без лишних ушей, как Владимира Петровича просто прорвало от того, что творится с руководителем гильдии. «Ты представь!» — старик блеснул белоснежными зубами, улыбаясь официантке. Он согласился поделиться информацией о своих наемниках. «Что в этом удивительного?» Как это что? Жожоба развел руки в разные стороны, удивленно моргая. Это же старый эстонец, а старый эстонец не любит делиться, по крайней мере, не запросто так. Все меняются, пожал я плечами, вот и его череда пришла. Мне кажется, ты что-то не договариваешь или не хочешь говорить, продолжил сильнейший мутант, но уже не улыбаясь. Почему тебя отстранили от задания? Я вообще впервые сталкиваюсь с тем, чтобы дело так просто отдали новеньким. Потому что они новенькие. А ещё я покосился на Владимира Петровича, и план появился сам собой. Во-первых, Аня ужас как хотела убить каждого из них. А во-вторых, если я закину удочку Жожобе, возможно, он сам решит эту проблему с девиантами. Но стоила ли игра свеч? Что будет по итогу? Он просто их пустит на опыты? «А если они пойдут им на пользу, что затем?» «Новенькие девианты», — пробормотал я. «Один из них, достаточно сильный, кличет себя Альфой». «Откуда ты это знаешь?» — озадачился мутант. «Знаешь лично?» — уловил мой кивок. «Откуда?» Сталкивался на одном из заданий. Чуть не убил девианта с сильным проявлением магии — заморозкой. «Любопытно», — оживился мутант. «Давай, может, поговорим в более скромном месте, без лишних ушей?» Ответом был кивок. А затем, спустя пару минут, я сидел на роскошном сиденье очередной новенькой машины-мутанта, которого просто распирало от той информации, которую я ему дал. Он словно старый скупердяй почёсывал ручки в ожидании, что вот эти, вот эти вот девианты скоро станут его игрушкой. Правда, предупреждение о том, что они не пальцем деланы, его не волновало. А затем на полпути до торгового центра, где Жожоба устраивал свой теневой бизнес, к нам присоединился еще один сильнейший носитель. Евгений Михайлович был рад мне так, словно я был его самым родным, но далеким родственником. Вот-вот приехавшим спустя долгие года. И был повод. Инъекция, которую я им раздобыл, точнее, кровь дикого, оказалась то еще неоднозначной по своей сути вещицей. Её набор хромосом и ещё чего-то там идеально усваивались в организме носителя, только они успели угробить с десяток бедных магов перед тем, как появился первый устойчивый результат, о котором он рассказал вкратце. У них получилось вырастить из слабого третисортного мага, настоящего боевого, да ещё и с большим потенциалом. И это означало только одно. Они стали ещё на шаг ближе к более серьёзной силе. А сами что, не будете пробовать? Бурдин ткнул меня плечом, рассмеявшись. А Владимир Петрович покрутил пальцем у виска. «Мне в прошлый раз хватило. Пока я не буду уверен, что инъекция усвоится и усилит меня на все сто процентов, я больше не приму подобную дрянь». «Ну, не скажи», — продолжал хохотать Евгений Михайлович. «Тебе тот заморский ихор припомнить? С какой-то ерундой в виде крупицы маны. Ох, тебя тогда чуть не разорвало!» Я искренне не понимал, о чём вообще идёт речь, поэтому даже не обращал внимания на перепалку, которая тут же началась между этими двумя. Жожоба приехал за мной не с целью порадоваться вместе над прогрессом, а ради того, чтобы я выполнил очередную работёнку для него. Сегодня меня пригласили в роли «Допрашивай и делай с ним всё, что хочешь». Мутант ткнул пальцем в бронированное стекло, за которым сидел мутант. Мне нужны все явки, пароли и прочая чепуха, что раньше добывали разведчики. Я немного не понимаю, отвернулся от окна, где на побитого мутанта уже и смотреть жалко было. Почему я, а не кто-то другой? По-моему, я занимаюсь только дикими? Ты занимаешься тем, что я тебе прикажу, грозно отрезал Владимир Петрович. Тем более, что Лана сегодня пообещал мне подумать, отдаст он тебя в мою компанию или нет. Вот это заявление меня поразило. «Неужели Лааны настолько под влиянием Альфы, что отдаёт сильнейшего в своей гильдии? А может...» «Стоп! Неожиданное появление бывшей группы Ани само по себе стало для меня ударом. Они появились, грубо говоря, из ниоткуда, и по счастливым стечениям обстоятельств Владимир Петрович тут же появляется на пороге гильдии и просит меня отдать в другие руки? Не поверю!» «Скажите честно...» Я медленно повернулся к улыбающемуся старику. «Это ваших рук дело? А если и моих, то что? Хочешь дальше бегать по кварталам, искать вонючих магов-отступников, которые отбились от маминой груди? Или за слабыми дикими и мутантами, которые пальца твоего не стоят?» Я промолчал, и это не устроило жужобу. «Я давно веду разговор насчет тебя, но так как у нас Ланый договор, которую я не могу нарушить из принципа. Я не предлагаю тебе постоянную работу. Точнее, не предлагал, пока ты находился под его влиянием». По чудесному стечению обстоятельств, Альберт со своей группой попался в момент проникновения в одну из моих ферм. «Каких ферм?» — не понял я. «С дикими», — ответил мутант, подзывая к себе мутанта-прислугу. «Было это после вашей командировки, но за один день пыток...» Я узнал всё про всех. И про них, и про то, что они уже встречались с тобой, и про девианта, которого ты решил скрыть от меня. Вот так вот, мальчик мой». «Не понял», — попытался я увильнуть от прямого ответа на это заявление. «Всё ты прекрасно понял. Анна, девочка-девиант, которая может принять любую форму. Где она? Почему её нет среди своих и чужих?» Испытующе он посмотрел на меня. «Откуда я-то могу знать?» — я нахмурился. «Какого чёрта тут происходит?» «Допустим», — кивнул мутант и потянулся к графину, который принесла прислуга. «Эти девианты бесполезны. Альфа, как себя называет Альберт, единственный среди пятёрки, кто смог нормально отреагировать на инъекцию. Единственный минус только в том, что больше ему не вырасти. Он ограничен в своём потенциале и почти достиг максимума». Я кивнул, слушая хоть какую-то полезную информацию дальше. Остальная четвёрка чуть не сдохла от переизбытка сил. Пришлось откачивать для полноты группы, ибо этот клоун, он явно говорил об Альберте, отказался работать без них. Попытался заверить меня, что лучше умрёт, чем останется один. «У него пунктик на этот счёт, как мне кажется», — я включился в беседу. «Один ничего не стоит, а, имея группу, готов их подставить под кого угодно» даже на верную смерть отправить. «Знаю», — кивнул Жожоба. «Поэтому он и остался жив, а не упал в яму со сломанной шеей после того, как попытался взять меня на понт. Так же, вроде говорит молодёжь, Мм? Однако функцию он свою уже выполнил. Тогда зачем вы мне врали тогда в кафе? Если бы я там сказал правду, ты бы точно никуда не поехал. Но, увы, сейчас, когда ты вдали от папочки Лаана... Думаю, решение придется гораздо быстрее. Решение?» Мутант недовольно помотал головой. Затем указал пальцем на пленника и повторил мне еще раз, что Лаане продал меня. Точнее, отдал. А если бы я начал выяснять отношения прямо там, в кафе, это бы вызвало больше подозрений, чем было нужно. И кто знает, если на мужчину со шрамами через все лицо накинутся все остальные его наемники со словами, что «я такая ценная единица», Может, сила навыка Альберта иссякнет, но сейчас уже ничего не исправить. Меня отпустили и меня увезли. Нравится мне это или нет, но меня уже никто не вернёт. Владимир Петрович попытался пошутить про свободный график и про то, что я буду ходить к нему как на работу только лишь по звонку, но я уже просто не слушал. Я не мог поверить, что этот старый хрыч проделал такую большую работу лишь только для того, чтобы получить себе сильного девианта. И уж я никак не мог предположить, что он окажется еще более безумным, чем был на данный момент.